Глава третья. Следующие несколько дней я провел в поисках Джанан. На следующий день в Ташкешла ее не было. Не было ее и через день, и через два. Сначала ее отсутствие казалось мне понятным, я думал, что она все же придет, но прежний мир постепенно отступал от меня. Я устал искать, оглядываться, надеяться. Я был безумно влюблен, и к тому же, Находясь под воздействием книги, которую читал по ночам, я чувствовал себя ужасно одиноким. Я с болью осознавал, что наш мир состоит из последовательности видений, из цепи неверно истолкованных знаков и нескольких слепо усвоенных привычек, а настоящий мир и настоящая жизнь где-то рядом, либо за пределами этого мира, либо внутри его. Я понял, что никто, кроме Джанан, не сможет указать мне путь к нему. Я внимательно прочитал все газеты, городские приложения к ним, ежедневные журналы, в которых писали о политических преступлениях, о бытовых убийствах, о кровавых автокатастрофах и о пожарах. Но не нашел ни единого упоминания о ней. Каждую ночь я до рассвета читал книгу, а днем отправлялся в Ташкышла, И бродил по коридорам, надеясь на то, что сегодня она придет, я встречу ее. Иногда я заходил в столовую, потом спускался по лестнице, снова поднимался, останавливался и смотрел во двор, прохаживался взад-вперед по библиотеке, подходил к дверям аудитории, где она меня поцеловала. Иногда я решался пойти на какую-нибудь из лекций, чтобы немного отвлечься и покидала аудиторию только для того, чтобы совершить новый обход. Единственное, что мне оставалось, — искать ее, ждать, а по ночам снова и снова перечитывать книгу. Через неделю я попытался пообщаться с однокурсниками Джанан. Вообще-то я предполагал, что ни у Мехмеда, ни у нее друзей как таковых не было. Двое ребят сказали, что Мехмет работает администратором и ночным сторожем в каком-то отеле у площади Таксим и живет где-то в том районе. Но почему его не было на занятиях, никто не знал. Одна не слишком доброжелательно настроенная девушка, учившаяся когда-то вместе с Джанан в лицее, но так и не ставшая ее подругой, сообщила, что та живет в Нишанташи. А другая сообщила, что однажды они с Джанан просидели до утра, и опять закончить чертеж проекта. Она сказала, что у Джанан есть красивый и обходительный старший брат, который работает вместе с ее отцом. Похоже было, что девушку интересовала не столько Джанан, сколько ее старший брат. Адрес я раздобыл не у нее, а на факультете, сказав, что собираюсь разослать однокурсникам поздравительные открытки на Новый год. По ночам я читал книгу. Читал до изнеможения до тех пор, пока не начинали болеть глаза, и я не падал без сил. Временами свет, лившийся из книги, казался настолько ослепительным и всепоглощающим, что мне причудилось растворяется и исчезает не только моя душа, но и тело. Растворяется все, что делает меня мной и составляет саму суть меня. И тогда перед глазами оживало Завораживающая картина. Свет, что разрастаясь, постепенно охватывал меня. Сначала словно струился из трещины в земле. А затем, становясь все ярче и ярче, разливался по всему миру. Тому миру, в котором было место и для меня. Я мечтал об этом дерзновенном новом мире. Там я встречу Джанан, и она обнимет меня. Я увижу новых людей, вечно деревья, затерянные города. Однажды вечером в конце декабря я отправился в Нишанташи, в тот район, где она жила. Я долго бродил по главной улице. Шикарно одетые женщины с детьми возвращались с новогодними покупками из магазинов, украшенных праздничными гирляндами. И разглядывал витрины недавно открывшихся ресторанов, Газетных киосков, кондитерских и магазинов одежды. Когда магазины начали закрываться, а народу стало заметно меньше, я позвонил в дверь жилого дома на одну из прилегавших улиц. Мне открыла служанка. Я сказал, что я однокурсник Джанан. Служанка ушла в дом. Из комнаты доносился звук включенного телевизора, потом я услышал чей-то шепот. К двери подошел отец, Джанан, высокого роста, в белой рубашке. Он держал в руке белоснежный платок. Он пригласил меня войти. За обеденным столом, где пустовало одно место, сидели ее мать, с любопытством смотревшая на меня, и старший брат, красивый молодой человек. По телевизору передавали новости. Я сказал, что я однокурсник Джанан по архитектурному факультету. Она не приходит на занятия, поэтому мы стали волноваться. Кроме того, у нее мое задание по статике, которое я вынужден с извинениями забрать. Мне надо его доделать. Вероятно, выглядел неубедительно. Я держал на левой руке потерявшее цвет пальто покойного отца. «Кажется, ты неплохой парень, сынок», — заговорил отец Джанан и добавил, что хочет говорить со мной откровенно, любезно попросив столь же правдиво отвечать на его вопросы. «Каких я взглядов придерживаюсь в политике, правых или левых? Я фундаменталист или социалист? Ни то, ни другое. Идеи какого политического течения мне близки? Никакого». Связан ли я с какой-нибудь политической организацией в университете или вне его? Нет, не связан. Поцарилось молчание. Мать, демонстрируя расположение в знак одобрения, приподняла брови. Отец некоторое время что-то задумчиво рассматривал на экране, светлыми, как у Джанан, глазами цвета меда. Казалось, его мысли блуждают где-то очень далеко. Затем он повернулся ко мне, очевидно, приняв какое-то решение. Жанна ушла из дома. Пропала», — сказал он. «Ну, может, не то, чтобы пропала. Раз в два-три дня она звонит откуда-то издалека, судя по помехам на телефонной линии, и просит не беспокоиться о ней». Говорит, что с ней все в порядке. Не обращая внимания на вопросы отца и мольбы матери, отказывается что-либо объяснять, просто вешает трубку. Поэтому они убеждены, что их дочь попала в лапы какой-то политической организации. Они собирались заявить в полицию, но передумали. Они всегда доверяли здравому смыслу Джананы, были убеждены, что она сумеет выбраться из любых неприятностей. А мать все это время пристально изучавшая меня с головы до ног, от цвета волос до отцовского пальто, которое я повесил на спинку одного из кресел, жалобным голосом умоляла меня рассказать все, что могло хоть как-то прояснить ситуацию. Я был растерян. Я заверил мадам, что у меня нет никаких предположений. Некоторое время мы задумчиво смотрели на стол, на тарелку с пирожками и морковный салат. Красивый брат, который постоянно то выходил, то входил, извинился и сказал, что не смог найти моего задания. Я намекнул им, что сам наверняка найду тетрадь в комнате Джанан, но ни намек не поняли. И ограничились тем, что не слишком настойчиво. Пригласили занять пустовавшее место за столом. Но я был гордым, влюбленным. Я отказался. Уже выходя из комнаты, я пожалел об этом, заметив на пианино фотографию в рамке. На ней была изображена девятилетняя Джанан с косичками. Рядом стояли родители. Она была одета в костюм ангелочка с маленькими крыльями, с ангелочка, с немного грустным детским взглядом и легкой улыбкой на губах. Волосы, думаю, ей заплели перед выступлением в школьном спектакле. Какой холодный и враждебный казалась ночь. Какими безжалостными выглядели темные улицы. Я понимал, жавшихся друг к другу бездомных собак, сбившихся в стаи. Дома я снежностью разбудил маму, заснувшую перед телевизором. Прижался к ее бледной шее, почувствовал ее запах и попросил обнять меня. Но позже, закрывшись в комнате, я вновь почувствовал, что настоящая жизнь начнется совсем скоро. Той ночью я читал книгу, читал, опять покорившись ей. Читал, испытывая уважение и мечтая, чтобы она забрала меня. Я грезил новыми странами, новыми людьми. Я видел океаны огня и моря тьмы, лиловые деревья и алые горы. А потом, словно после весеннего дождя, выходило солнце. Грязные дома с мертвыми окнами и отвратительные улицы внезапно расступались передо мной. И тут, озарённая белоснежным светом, передо мной предстала любовь. На руках она держала маленького ребёнка. Это была девочка с фотографией в рамке на пианино. Девочка, улыбаясь, смотрела на меня. Казалось, она хотела что-то сказать, а может, уже сказала, но я не расслышал. Меня охватило чувство беспомощности. Внутренний голос шепнул мне, что я никогда не стану частью этой прекрасной жизни. И словно в подтверждение этому я увидел, как обе они взмывают ввысь и, растворяясь, исчезают. Видения пробудили во мне такой ужас, что я в страхе отстранился от книги, почти как в первый день желая укрыться от нестерпимого света. Я с тоской ощущал себя здесь, в этой жизни, среди привычных вещей — сигарет, ножниц, учебников, занавесок, кровати. Здесь, в тишине комнаты, меня тревожило чувство покоя, которое вселяли в меня стол, книга, неподвижность рук. Я ощущал тепло своего тела, чувствовал удары пульса Я очень хотел оказаться вдалеке от этого мира. Одновременно с этим я слышал звуки в доме, далекие крики уличных торговцев. И понимал, нет ничего невыносимого в том, что в полночь здесь, в этом мире и в этом времени я сижу и читаю книгу. Недолго я прислушивался только к этим привычным звукам. Где-то далеко гудели автомобили, лаяли собаки. Шумел ветер, разговаривали двое прохожих. Уже почти утро, — сказал один. Мерно постукивали колесами товарные поезда. Много времени спустя, когда, казалось, мир словно растворился в абсолютной тишине, перед глазами моими возник призрак. Я, наконец, понял, что книга... Проникла в мою душу. Пока свет книги озарял лицо, Душа моя была чистой страницей. Я потянулся к ящику и достал оттуда тетрадь в клеточку, Расчерченную под карты и графики. Я купил ее для занятий по статике За несколько недель до того, как узнал о книге. Я еще ни разу ее не пользовался. Открыв тетрадь. Я вдохнул запах чистых белых страниц, взял ручку и предложение за предложением стал записывать все то, о чем поведала мне книга. Я писал и писал. Когда в книге начинался новый параграф, я начинал с новой строки. Так, параграф за параграфом, я снова и снова погружался в жизнь книги. Через некоторое время я поднял голову от тетради и стал сравнивать свои записи с книгой. В тетради писал я, но мой рассказ абсолютно соответствовал тому, что было сказано в книге. И так мне это понравилось, что я стал писать каждую ночь, до рассвета. На занятия я ходить перестал. Большую часть времени я, словно человек, пытавшийся сбежать от самого себя, просто шатался по коридорам. Я бродил, не останавливаясь, как заведённый, ещё раз в столовую, потом наверх, потом в библиотеку, потом в аудитории, опять в столовую, и каждый раз, когда я видел, что Джанан нигде нет, внутри у меня вспыхивал очек боли. Шли дни. Я начал свыкаться с этой болью, научился жить с ней. Мне даже иногда, пусть ненадолго, удавалось контролировать её. Наверное, все же была какая-то польза в моих торопливых прогулках по коридорам и в курении со студентами. Я надеялся найти что-то, что могло бы отвлечь меня. Послушать чью-то историю, купить новый рейсфейдер с ледовой ручкой, увидеть любое новое лицо. Все это, пусть ненадолго, спасало меня, заставляя не замечать боль одиночества и ожидания разливавшуюся по всему телу откуда то изнутри. Когда я входил куда-нибудь, где мог встретить Джанан, скажем в столовую, я не оглядывался вокруг. Сначала я украдкой смотрел в угол, где болтали курившие девочки в джинсах, и разглядывая их, представлял, что Джанан сзади, у меня за спиной. Я так в это верил, что специально не оборачивался, чтобы она не исчезла. Я долго-долго смотрел в сторону тех, кто стоял в кассу, и тех, кто сидел за столом, на который две недели назад Джанан положила книгу. Так мне удавалось выиграть еще несколько секунд счастья. Я чувствовал за спиной легкое движение и тепло присутствия Джанана, еще сильнее начинал верить в эту иллюзию. А когда, обернувшись, я убеждался, что Джанан нет, сладкая греза, медленно растекавшаяся по моим жилам, как сладостный сок, сменялась болезненным ядом, заставлявшим страдать все мое существо. Я много раз слышал, что любовь — это сладкая пытка. Я много читал об этом, в основном в книгах по гаданию, В газетных статьях, типа «Ваш знак зодиака» или же «Дом, семья, счастье» среди кулинарных рецептов и фотографий готовых блюд. Свинцовая глыба внутренней боли, презренная ревность и одиночество настолько отдалили меня от людей и убили во мне всякую надежду, что я начал слепо верить не только в газетные астрологические прогнозы, но и в прочие знаки. Если до следующего этажа нечетное количество ступенек, значит Джанан на верхнем этаже. Если сейчас выйдет женщина, то сегодня я увижу Джанан. Если поезд тронется, когда я досчитаю до семи, она найдет меня, и мы поговорим. Если я первым спрыгну с парома, то она сегодня придет. С парома первым спрыгнул я и не наступил на полоски земли между плитками тротуара. И угадал, что число валявшихся на полу в кафе крышек от бутылок с газировкой окажется нечетным. И чай пил рядом с помощником сварщика, у которого пальто и свитер были одинакового лилового цвета. А еще мне повезло. Я смог составить ее имя из букв номеров машин первых пяти встреченных мной такси. Не удалось задержать дыхание и пройти, не дыша, подземный переход в Каракео от входа до выхода. Я смог сосчитать до девяти тысяч, не сбившись, пока ходил по Нишанташи и рассматривал окна домов. Я перестал общаться с теми друзьями, которые не знали, что Джанан, переводится как «возлюбленная», является одним из имен Аллаха. Заметив, что наши с ней имена рифмуются, я представил, что заказал свадебные приглашения и украсил их милым стишком. Точь в точь, как в обертках от карамелек, новая жизнь. Целую неделю мне удавалось угадывать, ошибаясь не больше, чем на пять процентов, число светящихся окон, видневшихся ровно в три часа ночи из моего окна. Ровно тридцать девять человек слышали, как я прочитал наоборот с конца знаменитую мысру из Физули. «Если нет Аллаха, душа не нужна. Если нет возлюбленной, душа не нужна». Я ровно двадцать восемь раз звонил ей, изменив голос и представляясь чужим именем. Каждый день я мысленно составлял ее имя из букв объявлений на стенах, афиш, мигавших неоновых вывесок и витрин закусочных, лотерейных касс и аптек, и не возвращался домой без того, чтобы ровно тридцать девять раз не произнести «Джанан». Но Джанан не появлялась. Однажды ночью я возвращался домой, проделав все ставшие обычными манипуляции по два раза. И у меня появилось ощущение, что я наконец дождался победы в игре цифр и случайностей, которые немного, пусть в мечтах, приблизят ко мне Джанан. И вдруг с улицы я увидел, что в моей комнате горит свет. Наверное, мама волнуется, что меня долго нет, а может ищет что-то у меня в комнате но мне тут же представилась совсем другая картина. Там, в комнате, с большими, сейчас освещенными окнами, за столом, я увидел самого себя. Я представил эту картину с такой страстью и силой, что, кажется, смог рассмотреть свою голову, видневшуюся на фоне грязной белой стены в ярко-оранжевом свете лампы. И в этот момент... Меня, словно молния, пронзило такое чувство свободы, что я растерялся. «Оказывается, все очень просто», — сказал я себе. «Значит, нужно, чтобы тот другой человек, на которого я смотрел сейчас со стороны, остался там, в комнате. А мне нужно было спрятаться от всего моего, от моей комнаты дома, моих вещей и маминого запаха, от моей кровати, от всех двадцати двух лет моей жизни». И новую жизнь я начну лишь тогда, когда выйду из этой комнаты, потому что и Джанан, и та прекрасная страна были настолько далеко, что я не смогу их найти, если утром буду выходить из своего дома, а вечером возвращаться назад. Я вошел к себе, посмотрел на кровать, на книги, лежавшие на краю стола, на журналы с обнаженными красотками. К ним я давно не прикасался, потому что с тех пор, как увидел Джанан, ни разу не ласкал себя. На картонку, которую я положил на батарею, чтобы подсушить на ней сигареты. На монетки и брелок в тарелке. На шкаф, у которого никак не закрывалась одна дверца. Я смотрел на вещи, привязывавшие меня к этому миру, так, будто они принадлежали кому-то другому. Я понял, что мне нужно бежать отсюда. Позже, читая книгу и делая записи, я почувствовал, что все, что я читаю и записываю, указывает на определенную закономерность и направленность вселенной. Казалось, я должен быть не только здесь, я должен быть везде. Но моя комната — это здесь, а не везде. Я сказал себе: не зачем мне утром идти и в ташке шла. Ведь Джанан туда не придет. И туда, где я искал ее, она тоже не придет. Я ходил напрасно, больше не пойду. Теперь я пойду туда, куда меня поведет слово. И Джанан, и новая жизнь там. И пока я писал то, что сообщала мне книга, я с радостью чувствовал, что постепенно становлюсь другим человеком. потом Просмотрев исписанные страницы, я ясно увидел, кто тот новый человек. Я и был человеком, понявшим, куда идти. С каждым словом, переписанным из книги в тетрадь, я приближался к новой жизни. Я был тем, кто прочел книгу, тем, чья жизнь изменилась, тем, кто был влюблен и тем, кто был на пути к новой жизни». Я был тем, кому мама, постучавшись перед сном в дверь, сказала «Опять пишешь до утра, хотя бы не кури». И я же был тем, кто встал из-за стола, когда ночные звуки стихли, и слышался только вой и лай собак вдалеке. Последний раз взглянул на книгу, которую читал уже много недель, и на тетрадь, куда писал с таким вдохновением. Именно я был человеком, доставшим со дна шкафа из-под носков накопленные деньги, тем, кто вышел, не выключая лампу у себя в комнате, и кто стоял перед спальней матери, с любовью слушая, как она дышит. Ангел! Именно я был тем, кто глубокой ночью крался, растворившись в уличной тьме, трусливо убегая из родного дома, как из чужого. И я был тем, кто чужими глазами смотрел с улицы на светлые окна своей комнаты и плакал от одиночества и ощущения впустую потраченной жизни. И я был тем, кто бежал, бежал, бежал к новой жизни, взволнованно слушая эхо своих шагов, разносившееся в тишине. Во всем квартале... Мертвенно-бледным светом горели только окна в доме дяди Рывкэй. Я залез на забор их сада и сквозь приоткрытые занавески смотрел, как его вдова, тетя Ратибэ, сидит и курит при тусклом свете. В одном сказочном комиксе «Дяди Рывкэй» смельчак герой идет в поисках золотой страны по печальным улицам, где прошло его детство. Слушая зов темноты, голоса дальних стран, гул невидимых деревьев и плачет, совсем как я. На мне было пальто отца, бывшего сотрудника государственной железной дороги. Я двигался в самое сердце черной ночи. Ночь укрыла меня. Ночь спрятала меня. Ночь показывала мне дорогу. Я вошел в медленно пульсировавшее чрево города. Ступил на угловатые, словно парализованные бетонные улицы, на неоновые бульвары, дрожавшие от гула грузовиков с молоком, мясом и консервами. Я с уважением поклонился мусорным бочкам вывалившим свой мусор из-под открытых крышек на мокрые мостовые, в которых отражались огни. Я спрашивал дорогу у страшных деревьев, все время менявших свой лик. Я подмигивал продавцам, считавшим выручку в магазинах. Я прятался от полицейских, стоявших на посту у входа в участки. Я грустно улыбался пьяницам, бродягам без роду и племени, и безбожником, ничего не знавшим о сиянии новой жизни. Я смотрел сумрачным взглядом на водителей такси. словно преступники, которым не спится, они незаметно подкрадывались ко мне в безмолвии красного света светофоров. Я не верил красавицам, улыбавшимся мне с рекламных плакатов мыла, расклеенных по стенам. Я не верил ухоженным мужчинам с рекламных плакатов сигарет, Статуя Мататюрка, завтрашним газетам, которые вырывали друг у друга пьяницы. Не верил продавцу лотерейных билетов в ночном кафе, его приятелю, махнувшему мне рукой. Иди посиди с нами. Запах чрева гниющего города привел меня на автовокзал, где пахло морем и котлетами, уборной и выхлопными газами, бензином и грязью. Чтобы окончательно не потерять голову, глядя на пластмассовые буквы-указатели с названиями сотен городов и деревень, суливших мне новые страны, новые сердца, новые жизни, я вошел в маленькую закусочную. Сел за столик, боком к пирожкам, молочным киселям и салатам, в холодильнике с широкой витриной, которым предстояло перевариться, кто знает, как далеко, за сколько тысяч километров отсюда и в чьих желудках. И тогда я забыл, чего ждал. Может быть, ангел, я ждал, что ты меня тихо поманишь, нежно предостережешь осторожно укажешь, куда идти. Но в закусочной не было никого, кроме матери с ребенком на руках и нескольких сонно жующих пассажиров, опоздавших на автобус. Я осматривался вокруг в поисках следов моей новой жизни. Одна надпись на стене гласила: "Светняя игрушка", а другая: "Туалет платный". Третья строго предупреждала: "Приносить с собой алкогольные напитки запрещается". Мне показалось, я увидел, как мимо окна пролетела ворона. Ее крыло будто растекло темноту. А еще мне показалось, что именно отсюда, из этого пункта отправления, последует моя смерть. Я хотел бы рассказать тебе, ангел, о грусти этого ресторанчика. Но я так устал. Мне казалось, я слышал гул столетий шумевших, как никогда не засыпающие леса. Я любил буйную душу грохотавших моторов бесстрашных автобусов, отправлявшихся в дальние страны. Я слышал, как меня зовет Джанан, ищущая где-то далеко точку отсчета новой жизни. Но голос ее был тихим-тихим. Я молчал, как покорный зритель, вынужденный смотреть фильм без звука, потому что я уронил голову на стол и заснул. Сколько я проспал, не знаю. Проснулся я в той же закусочной, а передо мной сидели совершенно другие люди. Я почувствовал, что на этот раз смогу рассказать ангелу о том, где находится пункт отправления в великое путешествие, что подарит мне невероятные минуты счастья. Три парня рядом со мной вслух пересчитывали деньги на билеты. Одинокий старик положил на стол рядом с миской супа пальто и полиэтиленовый пакет, ложкой перемешивая и вдыхая пряный аромат своей горькой жизни. В полутьме у пустых столов официант, зевая, читал газету. Я сидел у замерзшего окна, высотой от потолка до грязного земляного пола. За окном стояла темно-синяя ночь. И автобусы, шум моторов которых звал меня в далекую страну. В один из этих автобусов я и сел на Абум. Ночь была на исходе, вскоре стало светать, взошло солнце. И залило мне глаза светом и сном. Кажется, я заснул. Я садился в автобусы, выходил из них и обродил по автовокзалам. Опять садился в автобусы, спал в них. И дни сменялись ночами. Я снова и снова садился в автобус и ехал. Выходил в городах и деревнях. Я был там, где средь бела дня наступала ночь. И говорил себе я, сколь решителен этот молодой путник, кто доверился дорогам, которые приведут его в неизведанную страну.